От переводчика. В Костяных часах, как и в своих предыдущих романах, Дэвид Митчелл предлагает читателю увлекательную, сложную и запутанную игру, раскрывая свою уникальную вселенную. Игра начинается собственно с заголовка The Bone Clocks. Английское слово clocks, кроме обозначения механизмов и приспособлений для измерения времени, употребляется ещё и в выражении Dandelion Clocks, то есть семян кодуванчика, хрупкое, и эфемерное облетающий от малейшего дуновения ветра. В оригинале романа это выражение использовано один раз «Cars and trucks enveloped by gusting seats of dandelion clocks» «Легковушки и грузовики проносятся мимо, сдувая пух садуванчиков». Некоторые из многочисленных героев романа наделены чертами реально существующих лиц. И для английского читателя в этом заключается еще один элемент игры. По большей части они упомянуты в «Примечаниях», Но, пожалуй, следует особо отметить рассказчика четвёртой части романа Одинокая планета Криспина Херши. В интервью автор не раз говорил, что в образе Криспина Херши вывел себя самого. Однако критики не преминули отметить множество параллелей с другим английским писателем Мартином Эмиссом. Что ж, судите сами. Криспин Херши, сын знаменитого режиссёра, снявшего научно-фантастический фильм Ганимед 5, Великолепный стилист с тонким чувством языка, автор романа Фряжая обезьяна и сушёные эмбрионы, за которые с помощью лит-агента по прозвищу Гиена Хэл получил огромные гонорары, но ни одной престижной премии. Мартин Эмис, великолепный стилист с тонким чувством языка, сын знаменитого писателя Кингсли Эмиса, автор романа Жёлтый пёс и мёртвые младенцы, а также автор сценария к научно-фантастическому фильму Сатурн 3. не получивший ни одной престижной премии. Да и его лит-агент Андре Оайли носит прозвище Шакал. Однако не стоит принимать всё это всерьёз. По конце концов, игра есть игра. И поклонники творчества Митчелла с удовольствием будут выискивать в тексте явные, скрытые намёки, отсылки к другим книгам автора, а также всевозможные преображения, переосмысления и пасхалки. Для тех, кому лень, попробую перечислить в порядке предъявления. Винсент Костелло. Читатели «Облачного атласа» наверняка вспомнят Веронику Костелло, бывшую владелицу шляпного магазина в Эдинбурге. Упоминания доктора Маринуса и ресторана «Тысяча осеней» сразу же вызовут в памяти Лукаса Маринуса, героя романа «Тысяча осеней» якобы де Зута. Плакат с надписью «Великолепная Родезия» аукнется в следующей книге «Голодный дом». Аллан Уолл, Доминик Фиттсимонс, Хью Галэм и его двоюродный брат Джейсон Тейлор – тот самый, что весь август никак не может попасть в кино на «Огненные колесницы». Персонажи из книги под знаком «Черного лебедя», «Лужок черного лебедя». В полупустой часовне Королевского колледжа волосы на затылке Хью Галэма, рассказчика второй части, шевелятся, будто одуновение, что заставляет вспомнить первую и предпоследнюю строку литературного призрака. «Кто там дышит мне в затылок?» «Келмагун Спешл Резерв», вымышленная марка виски в «Облачном атласе» и «Литературном призраке». Семейство Четвинд Питт упоминается в «Голодном доме», ровно как и Джонни Пинхолигон. предок которого капитан Пинхелигон командовал фрегатом Фэб из 1000 иости не якобы дезута Феликс Финч и литературный журнал Пикадели Ревью упоминаются в облачном атласе Элайджа Дарнок сын мистера Дарнока из облачного атласа Чёрно-оранжевый лайкер мелькнут в голодном доме дизайнерский бренд Makota Grells, судя по всему, от голоса Кимине, главного редактора журнала Подзорная труба из Облачного атласа, дома Грэлша. Оливсан, ещё один главный редактор Подзорной трубы, перевоплощение Луизы Рей из Литературного призрака и Облачного атласа. Кстати, по-английски имя Луиза Рей отсылает к названию романа Торнтона Уайльдера Мост короля Ледовика Святого The Bridge of San Luis Rey. одной из любимых книг автора. В сигнальных экземплярах «The Bond Clocks» редактора подзорной трубы звали Луиза Рэй, а на литературном фестивале в Хэйон Уай Крис Пинхерши встречался с еще одним персонажем литературного призрака и облачного атласа Тимоти Кавендишем. И эпизод выглядел так. «Высоко сижу, далеко гляжу, и что я вдруг вижу?» шепчет мне какой-то старикан у бара «Шампанским». Настоящий литератор на литературном фестивале Как жизнь Криспин У незнакомца нос любителя виски Твидовый костюмчик Как у героев Мюррил Спарк И галстук бабочка Увидев мое замешательство Старик представляется Тимоти Кавендиш Давний приятель твоего отца Я был частым гостем у вас на Пембридж Плейс Году этак в 68-м или 69-м Ну, примерно, когда распались Гэйв с Мэйн ты только вышел из пелёнок, но впоследствии я с большим интересом следил за твоей карьерой. У меня своё издательство. Ха, понятно. Здесь кто-то из ваших авторов? Если честно, то я сам автором заделался. Мне недавно довелось пережить 33 несчастья, и в итоге я написал книгу об издевательствах над пожилыми людьми, своего рода мемуары о жизни в доме для престарелых. Я даже не надеялся, что книга будет хорошо продаваться, но старик доверительно наклоняется ко мне, от него пахнет арахисовым маслом. Тираж разлетелся как горячие пирожки, так что на незаконно нажитые средства я приобрёл домик на Бермудах. Урсула, моя возлюбленная, родом с Бермуд, и как только закончится рекламная кампания фильма, мы туда уедем, чтобы не смущать чёртову налоговую инспекцию. У меня все сжимается от зависти. Вашу книгу экранизировали? Да, представляешь? А меня играет Том Хэнкс. Меня? С ума сойти. Я вручаю Тимоти Кавендишу еще один бокал шампанского. Что ж, попутного ветра вам до бермуд. Мы чокаемся, пьем. Знаешь, мне время от времени хочется позвонить твоему отцу, пригласить его на ужин. А потом я спохватываюсь, его больше нет». «Забываю, что он умер еще в... сколько уже лет прошло?» «Десять? Нет, одиннадцать. Или все-таки десять? Он умер в 2005-м». «Эх, я так скучаю по этому старому чудаку. Между прочим, он тобой очень гордился». «Да неужели? Он это тщательно скрывал». «Ну, я читал продолжение следует. Чертовски хорошая книга, честное слово». Но, по-моему, ты не понимаешь, что в наше время отцам были не свойственны проявления чувств. В шестидесятые годы нравы стали раскрепощённее, и фильмы Тони о счастье этому способствовали, но не все смогли себя, как бы это сказать, а перепрограммировать. Криспин, сади тропы войны, заключи мир с спокойным отцом. Призракам катамапки не страшны. Призраки тебя не слышат. Ты лишь сам себя поранишь. Чья-то рука ложится мне на плечо. Я резко оборачиваюсь. Гена хэл улыбается, как гигантский хорёк. Криспин, как прошло мероприятие? Чудом уцелел. Позволь предста Я поворачиваюсь к Тимоти Кавендишу, но он уже исчез в толпе гостей. Том Хэнкс действительно сыграл Кавендиша в фильме, фильме из экранной версии Облачного атласа. По словам автора Леван Фрэнкленд, а также молодой Тимоди Кавендиш и группа Гейв Смейн будут среди героев его нового романа, ожидаемого к концу 2019 года. Дуайт Сильвервиндт впервые появляется в «Литературном призраке». «Лунно-серая кошка гуляет из романа в роман», «Сон номер девять», «Облачный атлас», «Под знаком черного лебедя», «Лужок черного лебедя», «Тысяча осени якобы де Зута», «Голодный дом», Рассказ проблема Воггармана, сценарий фильма Паноптикон в романе Сон номер 9. На клипере Пророчица из облачного Атласа служит некий мистер Секс, предок Холли. Садакат, доктор Маринус и психиатрическая лечебница Докинса фигурируют в либретто Копере Затопленный сад. Фактория в Дэдзиме, досинтеиский психозотерический декантер, то есть статуя богини Фригат Феб, плато Кирисима. Энамото и градоправитель Сирояма знакомы читателю по «Тысяча осени якобы де Зута». Мо Монтервари – персонаж из «Литературного призрака», а в «Тысяча осени якобы де Зута» фигурирует ее предок Фиакар Монтервари, взявший новое имя Кон Туми. Экспертно-аналитическая группа предвидения напоминает об острове предвидения «Далеко-далеко в северной глубизне», И в великом корабле предвидящих, бродящем моря, после падения цивилизаций в облачном атласе, и наверняка обнаружится что-нибудь ещё. Александра Пичер. Конец книги.